Глава 15. Предложение. Прошла ещё одна неделя полного чтения статей, написания работ и прохождения тестов. Персефона думала, что к этому времени ажиотаж вокруг её статьи утихнет, но этого не произошло. Её по-прежнему останавливали по пути в Акрополь или университет. Незнакомцы спрашивали: "Когда выйдет новая статья о боите?" И о чём она планирует написать? Она немного устала от вопросов, ещё больше устала повторять одно и то же. Статья выйдет через пару недель, и вам придётся купить газету. Персефона даже начала надевать на улице наушники, чтобы делать вид, будто не слышит людей, когда они называют её по имени. Персефона? Как жаль, что она не может сделать то же самое на работе прямо сейчас. Дмитрий высунул голову из своего кабинета. Каким-то образом ему удавалось выглядеть моложе и одновременно старше в джинсовой рубашке и галстуке-бабочке в горошек. Может, потому что синий цвет подчёркивал седину в его волосах, а бабочка смотрелась забавно. "Да?" спросила она. "Есть минутка?" "Конечно." Она сохранила документ, над которым работала, Закрыла ноутбук и последовала за Дмитрием в кабинет, где села на стул. Её начальник присел на свой стол. Как дела со статьёй? Отлично, всё отлично. Если он хотел узнать, о чём она напишет в этот раз, ей нечего было ему сказать. Персефона раздумывала написать о женщине, что приходила к Аиду просить спасти её дочь. И хотя богиня не поняла, Почему Аид пожелал сохранить это в тайне, она хотела отдать честь его просьбе к этой женщине. С того утра, когда Аид сбил её с толку своей страстью и гневом, Персефона старательно его избегала. Она знала, что в этом нет ничего хорошего, особенно с учётом того, что через пару недель ей нужно было сдавать статью. Но у неё ещё оставались выходные. И ее опыт общения с Аидом показывал, что он непременно сделает что-нибудь, что ее взбесит, а значит, обеспечит ее идеальным материалом. «Бог игры» стала нашей самой популярной историей. Миллионы просмотров, тысячи комментариев и проданных газет. «Вы были правы», — кивнула она, «людям интересно узнать об Аиде». «Поэтому я и вызвал тебя к себе». Персефона выпрямилась. Она ждала, что Димитрий потребует от неё больше. Пока же он оставлял за ней творческий контроль над тем, как она описывала Аида, и она не хотела его потерять. У меня есть для тебя задание. Задание? переспросила девушка. Я попридержал вот это. Он взял со стола конверт и протянул ей. Не мог решить, кого отправить, но после успеха твоей статьи у меня больше нет сомнений. И что же это? Она слишком нервничала, чтобы открыть конверт, но её начальник лишь улыбнулся. Почему бы тебе его не открыть? Персефона открыла и обнаружила внутри два билета на олимпийский званный ужин в музее древних искусств. Приглашения были великолепны, чёрные с золотым тиснением и выглядели так же дорого, как и само торжество. У Персефоны округлились глаза. Олимпийский званый ужин был самым крупным событием года. Он включал грандиозный модный показ, вечеринку и благотворительное мероприятие. Каждый год выбиралась особая тема под влиянием какого-то бога или богини, и этот бог или богиня выбирали благотворительный проект для финансирования деньгами, собранными на званом ужине. За билетами велась охота, и стоили они сотни долларов. Но почему я? шокированно произнесла она. Это вы должны туда идти, вы же главный редактор. У меня на этот вечер другие планы, более значимые, чем олимпийский званый ужин. Дмитрий усмехнулся. Я был там уже много раз, Персефона. Я не понимаю. Аид даже не ходит на это мероприятие. Они с Лексой смотрели прямую трансляцию события и никогда не видели его среди других богов. Не было его и на фотографиях. Лорд Аид не позволяет себя снимать, но он всегда там присутствует. "Я не могу пойти", произнесла она после долгой паузы. Начальник заглянул ей в глаза. "Персефона, чего ты так боишься?" "Я не боюсь, хотя на самом деле она боялась когда она в последний раз видела свою мать та угрожала отправить её обратно в оранжерею если дочь снова пойдёт в неночь или увидится с аидом неважно где к тому же ей нельзя было даже приближаться к богам а скрыть факт своего присутствия от матери она не могла ведь деметра тоже там будет Но объяснить всё это Диметрию было слишком сложно. Подумай о возможности провести расследование и понаблюдать, сказал он. Мы всегда пишем об олимпийском званом ужине, а ты просто привлечёшь всеобщее внимание к Аиду. Вы не понимаете, начала она. Возьми билеты Персефоны, обдумай всё, но помни, у тебя не так много времени для принятия решения. ей было неудобно брать билеты, так как она была уверена, что не пойдёт. И всё же Дмитрий отправил девушку с ними обратно к её столу, где она в оцепенении продолжала смотреть на конверт. Спустя мгновение она вытащила билеты и прочитала: "Проведите с нами вечер в Подземном царстве". Богиня и понятия не имела, что темой этого года было Подземное царство. В ней вспыхнуло любопытство. Как организаторы этого мероприятия изобразили царство Аида? Она готова была поспорить, что они даже не догадывались, сколько там жизни. А ещё Персефоне стало интересно, какой благотворительный проект выбрал для пожертвований Аид. Боги, как же ей хотелось теперь туда попасть. Но было слишком много доводов против. Один из них её мать. К тому же, до званого ужина оставалось всего несколько дней, а у неё, конечно же, не было подходящего наряда. Взгляд девушки снова упал на билеты, где чуть ниже был напечатан дресс-код. Там было указано, что это будет маскарад. Ей вряд ли удастся спрятаться от матери за маской, но вдруг у дикаты найдётся какое-нибудь заклинание, которое сможет ей помочь. Она сделала мысленную пометку спросить об этом, когда вечером снова отправится в подземное царство. На столе у неё зазвонил телефон, и она подняла трубку. Персефона слушает. "Тот к тебе помощница Аида", сказала Валерии. Персефона не сразу нашла, что ответить. Минфа? Что Минфе могло от неё понадобиться? О, Адонис приведёт её. Он как раз идёт обратно, добавила Валерия. Персефона подняла голову и увидела направляющуюся к ней через зал нимфу. Она была одета во всё чёрное, а её волосы и зелёные глаза пылахали огнём. Адонис шёл рядом, словно охранник. Совершенно очарованный своей спутницей, и неприязнь Персефоны к нему вдруг стала ещё сильнее. Привет, Персефона. сказала Донес, будто не замечая её раздражения. Помнишь Минфу? Как бы я смогла забыть, сухо ответила Персефона. Нимфа улыбнулась. Я пришла поговорить с вами о статье, которую вы опубликовали о моём работодателе. Я боюсь, что сегодня у меня нет времени на беседу с вами. Может, как-нибудь в другой раз? Боюсь, мне придётся настоять на аудиенции. Если у вас есть жалобы касательно статьи, вам следует обратиться к моему начальнику. Я предпочла бы озвучить свои опасения лично вам. Глаза Минфы вспыхнули, и Персефона поняла, что только стихийная сила, вероятно, лишь сам Аид, сможет удалить эту даму из здания. Несколькими мгновениями они просто смотрели друг на друга, пока Адонис не прокашлялся. Ну, я, пожалуй, оставлю вас наедине. Ни одна из женщин не удостоила его вниманием, и он ушёл. Спустя мгновение Персефона спросила: "Аид знает, что вы здесь? Это моя работа давать Аиду советы по вопросам, которые могут повлиять на его репутацию. И когда он не прислушивается к разумным доводам, действовать. Аиду плевать на репутацию. А мне нет?" И вы ей угрожаете? Своими статьями? Своим существованием, ответила Минфа. Персефона посмотрела нимфе в глаза. Репутация Аида закрепилась за ним задолго до того, как он узнал о моём существовании. Вам не кажется, что обвинять в этом меня слегка абсурдно? Я говорю не о его сделках со смертными. Я говорю о вашей с ним сделке. Минфа произнесла последнюю фразу громче. И хотя Персефона знала, что именно она делает, тактика нимфы сработала. Она хотела, чтобы та замолчала. А теперь не будете ли вы так добры уделить мне время, о котором я просила? Следуйте за мной, процидила Персефона. Она повела нимфу в комнату для интервью, захлопнув дверь чуть громче, чем следовало. Она повернулась к нимфе, выжидательно скрестив руки на груди. Ни одна из них не села. Это значило, что разговор будет коротким. «Тебе кажется, что ты уже все поняла об Аиде», сказала Минфа, прищурив глаза. Персифона оцепенела. «А ты с этим не согласна?» Минфа улыбнулась. «Ну, я-то знаю его несколько веков. А мне не нужно знать его несколько веков, чтобы увидеть, он не имеет ни малейшего представления о том, в каких условиях живут смертные, не говоря уже о том, чтобы понимать, как помочь миру. Хотя то, что он сделал для той женщины, было более чем великодушно. Богиня начинала осознавать, есть правила, которые не позволяют делать все, что захочется, даже Аиду, могущественному и долго живущему Богу. Аид не будет вставать на колени из-за каждой твоей прихоти. сказала Минфа. «Я и не жду, что он встанет на колени», сказала Персифона. «Хоть это и был бы весьма милый жест». Минфа сделала шаг вперед и рявкнула. «Спесивая девчонка!» У Персифона напряглось все тело. Плечи опустились. «Я не девчонка». «Знаешь что?» «Я понятия не имею, что такой великий бог в тебе увидел». «Ты нахалка!» лишённые магических сил. И всё же он продолжает пускать тебя в наше царство. Поверь мне, нимфа, если бы у меня был выбор, а разве его нет? Разве у тебя нет выбора каждый раз, когда ты позволяешь ему прикасаться к тебе? Каждый раз, когда он целует тебя. Я знаю лорда Аида. Если бы ты попросила его прекратить, он бы прекратил, но ты не просишь. Никогда. Лицо Персефоны стало пунцовым, но она смогла произнести: "Я не собираюсь обсуждать это с тобой". "Ладно. Тогда я перейду к сути. Ты совершаешь ошибку. Аиду не интересует любовь. Да он и не создан для неё. Продолжай идти по этой дорожке, но знай, в конце тебе будет очень больно". "Ты мне угрожаешь?" "Нет, это то, чего не избежать, когда влюбляешься в бога". Я не собираюсь влюбляться в Аида, возразила Персефона. Нимфа ответила коварной улыбкой. "Отрицание", произнесла она. "Это первая стадия любви вопреки желанию. Не совершай эту ошибку, Персефона". Богине весны было ненавистно то, как нимфа произносит её имя. Сглотнув, Персефона почувствовала, как заребили её чары. «Так ты ради этого пришла ко мне на работу? Предупредить насчет Аида?» «Да», — ответила нимфа. «И у меня есть дополнительное предложение». «Мне ничего от тебя не надо», — у Персифона задрожал голос. «Если ты и правда хочешь освободить себя от контракта, то примешь его». Персифона окинула ее свирепым взглядом, все еще не доверяя нимфе, но она не могла отрицать. Ей стало интересно, что та собиралась ей предложить. Минфов усмехнулась. Аид попросил тебя создать жизнь в подземном царстве. В горах есть колодец перерождения. Вода из него может оживить что угодно, даже твой пустынный сад. Персефона никогда не слышала и не читала о колодце, хотя это мало о чём говорило. Подземное царство во всех книгах описывалась как мёртвая и пустынная. И почему же я должна тебе верить? Всё это не имеет никакого отношения к доверию. Ты хочешь освободиться от контракта с Аидом, а я хочу, чтобы Аид освободился от тебя. Персефона на мгновение уставилась на Минфу. Она не знала, что подтолкнуло её задать этот вопрос, но слова будто сами слетели с её языка. Ты его любишь? Ты думаешь, что дело в любви? усмехнулась Минфа. Как мило. Я его защищаю, а ит не любит ничего, кроме хорошей сделки. А ты, моя юная богиня, худшая ставка, которую он когда-либо делал. После этого Минфа ушла.